Лучше быть фермером, чем фармацевтом. Действительно ли суперфуды суперполезны? Мегатренд – единорог. Аудиокнига о пищевых добавках не была бы полной, если бы мы говорили только о витаминах, микро- и макроэлементах. Поскольку производители... Всегда используют в дополнение к аминокислотам и омега-3 жирным кислотам прежде всего растительные вещества, с помощью которых создаются БАДы. Но как надо относиться к куркуме, сере и к различным суперфудам? То, что люди ищут исцеление в пищевых добавках, не должно удивлять нас. И раньше, в любые времена, можно было наблюдать тенденции и движения, похожие на нынешние. Мышьяк, например, был популярным препаратом в более ранние времена и не в гомеопатическом аспекте. Даже великий Брокгауз пишет в своем издании 1928 года «Для общего укрепления у астеников и нервных людей с различными заболеваниями крови и кожи, а также потому что мышьяк способствует накоплению питательных веществ в организме с дефицитом белков и жировых отложений. Было обнаружено, что мышьяк придает лицу цветущий вид. В двух словах, это было наиболее очевидным проявлением отравления. Люди становились толстыми и круглыми, что было очень модно в то время. Мышьяк был одним из первых антивозрастных препаратов, который получил широкое распространение. Мышьяк также был популярен у сильного пола, скорее не для красоты, а больше для потенции. В Мюнхенском лекарственном прескуранте 1488 года можно прочитать, что помет мышей является отличным средством для повышения потенции. Мышьяк был популярным ядом для мышей во все времена, и поэтому его находили в составе экскрементов грызунов. Мышиный помет для мужской силы? Ну... No. Я действительно не знаю. Но у нас, фармацевтов, было много и других странных идей на протяжении веков. Мы придумали тренд с единорогом уже в средние века, потому что верили, что капля крови единорога ведет к вечной жизни. И порошок из рога оживляет мертвых. Такое лекарство, к удивлению, все еще можно найти в медицинской литературе даже в XIX веке. Прежде чем вы подумаете, что ученые слишком уж погрязли в своих лабораториях, сделаю заявление, чтобы спасти мою профессию. Под «рогом единорога» люди понимали вовсе не рога милых животных пастельных оттенков, которые постоянно пукают радугой. Клык нарвала превратился в чудо лекарства, стоимость которого в золоте в 20 раз превышала его собственный вес. И фармацевты в районе Северного Ледовитого океана, особенно вокруг Гренландии, могут подтвердить это. Сегодня вместо порошкообразного рога-единорога выступают суперфуды, сера и куркума. И также в отношении растительных веществ у нас возникает вопрос. Это полезно или можно выбросить? Коротко о самом важном. Суперфуд. Что действительно за этим стоит? У суперфудов есть экзотические имена, такие как асаи, чиа, годжи, маки или маринго. Но с самого начала можно сказать, маркетинг – это единственная отличительная черта суперфудов, потому что не существует соответствующих доказательств рекламируемых эффектов. Преимущество суперфруктов и семян в том, что все они имеют высокое содержание питательных веществ. На самом деле они часто могут поставлять большое количество определенных витаминов или минералов. Ягоды асаи полны фитонутриентов, так же как обычные ягоды – черники, ежевики и яблоки. Семена чиа полны до краев омега-3 жирных кислот кстати, как и льняное семя. И то, что многие, возможно, не захотят слышать, брокколи также более чем заслуживает определения суперфуд. Однако брокколи не непривлекательно, особенно если сравнивать немецкий термин бреккель-коль с чем-то таким мелодичным, как маринга. Но действительно ли необходимо отправлять нам такую экзотику не только для удовольствия, но и в огромных количествах для производства биологически активных добавок к пище на безумно долгих транспортных маршрутах бог знает откуда. Кроме того, многие из плодов, которые обычно высушиваются, загрязнены пестицидами, тяжелыми металлами и даже болезнетворными бактериями. Если вы чувствительны к определенным продуктам, у вас также могут быть проблемы потому что экзотические продукты всегда несут риск в плане возникновения аллергии или реакции гиперчувствительности. Чем более концентрированный продукт, тем больше вероятность этих реакций. Несколько высушенных ягод можно употребить без последствий, в то время как порошковый концентрат в форме таблеток может вызвать уродливую зудящую сыпь это становится особенно опасным в сочетании с некоторыми лекарствами. Например, ягоды Годжи в сочетании с определенными препаратами, разжижающими кровь, могут привести к опасному для жизни внутреннему кровотечению. Если вы хотите добавить немного разнообразия в свои мюсли или салат с помощью суперфудов, не проблема. То, что вкусно, разрешено. Но я считаю, что суперфуды в качестве пищевых добавок можно выбросить. Здоровые суставы с куркумой и серой. Боль в суставах это не только подагра. Боль в суставах ограничивает и не только когда болит колено. Даже сустав большого пальца, который уже не такой гибкий, как хотелось бы, может раздражать. Конвенциональная медицина к сожалению, до сих пор не может творить чудеса, в то время как обещания некоторых пищевых добавок, строго запрещенных, кажутся правдивыми. Запрещенных, потому что реклама препаратов с использованием растительных веществ, в отличие от рекламы препаратов с содержанием витаминов и минералов, еще четко не регламентирована. Ответственный орган ЕС в значительной степени еще не оценил требования к рекламе растительных веществ. До сих пор маркетологи продолжают писать на упаковке то, что звучит хорошо. Сера. С дроганием вспоминаю вонючий бумажный пакет, из которого моя мама всегда сыпала немного порошка на тесто для картофельных клёцек. Пришла ли эта идея именно повару использовать серу против боли в его колене? Неизвестно в любом случае, соединение серы, метилсульфонилметан В российских аптеках распространены такие добавки на основе метилсульфонилметана как МСМ, honda МСМ, Артра МСМ, Остеонорм МСМ Максимум, Картилогеленг МСМ, Артра МСМ Форте. Становится все более популярным в пищевых добавках. Оно образуется естественным образом во многих растениях и животных и фактически играет роль хрящевой ткани. Однако явный дефицит серы совершенно неизвестен науке. Кокрановское сообщество предоставило обзор доступных данных, но качество исследований не было хорошим. Кроме того, любые риски долгосрочного потребления серы полностью неизвестны, Эффект возможен, но научно не доказан. Мой вывод. метилсульфонилметан может помочь. Куркума. По мнению журнала Шона Вонан», куркума – это не только трендовый цвет осени 2019 года, но и, вероятно, самая продаваемая батк пища от проблем с суставами в этом сезоне. Также говорят, что и для борьбы с раком. Большинство людей знают куркуму как ярко-желтый, немного горький с земляным ароматом компонент карри. Специи могут давать оздоровительный эффект. Просто подумайте о тимьяне, оказывающем отхаркивающее действие, или о отмине, который помогает нам, когда воздух в животе слишком сильно давит. На данный момент... Куркума продается как настоящая чудодейственная специя. Считается, что она помогает против воспалений, артроза, болезни Альцгеймера и, как я уже сказала, даже против рака. Что же из этого правда? Куркумин является активным ингредиентом азиатского корня куркумы и на самом деле показал достаточно оптимистичные результаты в некоторых исследованиях но только при остеоартрозе и ряде воспалительных заболеваний кишечника. Для этого, однако, необходимы дозы, которых в таком большом количестве, вряд ли можно достичь с помощью БАДа или даже с помощью еды, потому что куркумин крайне плохо биодоступен. Не только наш кишечник не готов впускать куркумин в кровь, Большая часть того, что может попасть в кровь из кишечного содержимого, проходит непосредственно через печень. Чтобы увеличить биодоступность куркумина, некоторые производители недавно добавили пиперин, ингредиенты из перца. Однако Федеральный институт оценки рисков настроен скептически и советует беременным женщинам не принимать перцовое вещество, поскольку будущий ребенок, не защищен от него. В целом, очень мало известно о рисках пеперина как отдельного вещества. В любом случае, в экспериментах на животных он был крайне вреден. Тем не менее, куркумин действительно представляется многообещающим веществом, если бы было возможно увеличить его биодоступность. Тем временем, исследователям удалось микронизировать куркумин, то есть очень сильно уменьшить его. С помощью уменьшения биодоступность может быть увеличена в 28 раз. Возможные побочные эффекты незначительны. В исследованиях участники не заметили каких-либо серьезных нарушений вплоть до дозы в 4 грамма куркумина в день. Такие симптомы, как диарея, газы и изжога, были обычным явлением. Боль в животе появилась при более высоких дозах. Ученые в некоторой степени положительно относятся к желтому порошку, и шансы на то, что куркумин в конечном счете может быть признан настоящим лекарством, в целом неплохие. Ваш фармацевт советует. Если вы принимаете пищевые добавки с куркумином, и вам необходимо пройти запланированную, Операцию? Пожалуйста, прекратите принимать их за неделю. До сих пор не ясно, в какой степени куркумин может увеличить риск кровотечения. Красный суперрис. После нескольких лет с высоким уровнем холестерина. И поскольку я не хочу глотать фармацевтический порошок с многочисленными неприятными побочными эффектами, я стала принимать. Красный рис. Я заказал эти капсулы, потому что я отказался принимать статины. Отзывы клиентов с сайта крупного интернет-магазина. Есть красный рис, потому что отказываешься принимать статины? Как-то странно. Не из-за воздействия и эффекта вовсе нет. С таким же успехом можно вырвать зуб без анестезии. Но следующая информация должна заставить вас задуматься. Высокий уровень холестерина незаметен и потому коварен. Ничего не болит, нет каких-либо заметных нарушений, но в конечном итоге высокий холестерин может стать одним из гвоздей в крышку нашего гроба. Прежде всего, холестерин ЛПНП, часто называемый плохим холестерином, повреждает сосуды и является одним из основных факторов риска сердечного приступа Или инсульта. Крайне эффективный и хорошо изученный метод борьбы с повышенным уровнем холестерина в крови прием статинов. Статины блокируют синтез холестерина в организме и удерживают жир в крови на менее опасном уровне. Тем не менее, статины имеют побочные эффекты, они часто приводят к желудочно-кишечным проблемам, таким как тошнота и боли в животе. Пациенты также сообщают о мышечной боли и мышечной гипотонии. На побочных явлениях заостряют внимание, когда уровень холестерина, который вызывает заболевание, вообще не ощущается. Поэтому от 20 до 30 процентов пациентов попросту не принимают назначенные лекарства или прибегают к натуральным продуктам. И тут ситуация становится опасной. Популярный натуральный продукт может называться по-разному ангкак, монаскус, кодзи или моноколинкэ. За всеми этими названиями скрывается красный рис с плесенью. А рис – это что-то безвредное, не так ли? Красный рис с плесенью получается, когда обычный белый рис инокулируется специальным плесневым грибком. Последующая ферментация дает красный краситель, с одной стороны, и вещество, называемое моноколин-К, с другой. А моноколин-К действительно может снизить уровень холестерина. Почему? Потому что это статин. С химической точки зрения моноколин-К точно такой же, как ловостатин, а ловостатин был первым статином на рынке. Моноколин-К таким образом обладает тем же воздействием, но, конечно, и тем же потенциалом побочных эффектов, что и любой другой статин. Однако я считаю, что пищевые добавки с моноколином-К гораздо опаснее синтетического варианта, и вот почему может с другими лекарствами и пищевыми добавками вызывать опасные взаимодействия, как и все остальные статины. Моноколин К в сочетании с грейпфрутовым соком может даже стать опасной для жизни смесью, даже если вы употребили их с интервалом в несколько часов. Как и для любого другого статина, те же противопоказания применяются к моноколину К моноколин К является абсолютным табу при заболеваниях печени, во время беременности и кормления грудью, а также при мышечных заболеваниях. В большинстве случаев препараты с моноколином К содержат токсичные цитринины. Цитринин возник как натуральный побочный продукт при производстве риса с красной плесенью. Он повреждает почки и, вероятно, является канцерогенным. Юридически, продукты из риса с красной плесенью являются биодобавками и, следовательно, пищевыми продуктами. Соответствующая информация о противопоказаниях, сочетаемости препарата с другими лекарствами и так далее вообще не обязана предоставляться потребителю в этом случае. Вам не кажется, что этот рис очень опасен? Что ж, четкий вывод. Это можно? Нет. Нужно выбросить.